И сказал, «Я совсем забыла о правилах вежливости и заставила вас так долго стоять. Но право, мисс Мэри, ваше появление было такой неожиданностью и приятной неожиданностью. Вы должны меня извинить». Затем, помолчав, спросил, «Получили мои письма. Они, верно, были вам неприятны, потому что напомнили об этом городе, да?» Мэри покачала головой. «Я очень вам благодарна за них. Если бы вы не написали, я бы никогда не узнала о смерти мамы. Эти письма привели меня обратно сюда». Он посмотрел на нее долгим взглядом. «Я знал, что вы еще вернетесь сюда. Чувствовал это. Но скажите, что именно заставило вас приехать?» «Несси, моя сестра», — ответила она медленно. Дома у нас ужасная обстановка, и она страдает. Я ей нужна. Вот я и вернулась. И к вам я пришла сегодня, чтобы поговорить о ней. Это очень бесцеремонно с моей стороны после того, как вы уже столько для меня сделали. Простите меня, но мне нужна помощь. Скажите, чем я могу вам помочь, и я это сделаю?» — воскликнул доктор. — Разве Нэссе больна? — Не то чтобы больна. — замялась Мэри. — Но она меня почему-то беспокоит. Она так нервна, легко приходит возбуждение. То смеется, то плачет. И так похудела. Ест она очень мало. Все это меня тревожит. Но, собственно, пришла я не из-за этого. Мэри немного помолчала, собираясь с духом. Потом решительно продолжала. «Все дело тут в отце». Он обращается с ней так странно. Он ее не обижает, нет, но заставляет заниматься сверхсил Все время, не только в школе, но и дома, все вечера напролет. Запирает ее одну в комнате и приказывает зубрить для того, чтобы она выдержала экзамены лучше всех и получила стипендию Летта. Он крепко вбил это себе в голову. Несси говорит, что он твердит ей об этом постоянно, грозит ей всякими наказаниями, если она провалится. Если бы он оставил ее в покое, она бы все равно прилежно училась. Но он ее подгоняет и подгоняет. А она такая слабенькая, и я боюсь, как бы с ней чего не случилось. Вчера ночью она целый час плакала, раньше чем уснула. У меня так тревожно на душе. Ренвиг. Глядя в ее печально озабоченное лицо, живо представила себе, как она утешает сестру. Вспомнил вдруг о ребенке, которого она лишилась, несмотря на все его усилия спасти этого ребенка, и сказал серьезно. — Я вижу, что вы встревожены, но мешаться в это дело нелегко. Надо обсудить, как это сделать. Вашего отца ведь нельзя обвинить в жестоком обращении с ней. — Нет, но он ее запугивает. — Он всегда любил ее, но теперь он так переменился, что даже его любовь превратилась во что-то странное и жуткое. Ренви, конечно, слыхал о новых привычках Броуди, но не хотел расспрашивать Мэри. И вместо этого спросил о другом. А почему он так стремится, чтобы Несси получила стипендию Летта? Эта стипендия, кажется, до сих пор всегда доставалась мальчикам, а девочки никогда. «Вот этим-то, может быть, все и объясняется?» — уныло предположила Мэри. «Он всю жизнь бредил каким-нибудь необычайным успехом, который бы его прославил. Всегда хотел, чтобы Несси выдвинулась. Только из тщеславия, разумеется. Но, уверяю вас, он не знает, что будет делать с ней после того, как она получит эту стипендию. Он гонит ее вперед без цели». «А сын Грирсона тоже претендент на эту стипендию?» — осведомился Ренвик после минутного размышления. — Ваш отец и Грирсон, кажется, не в слишком хороших отношениях. Мэри покачала головой. — Нет, тут, по-моему, более глубокие причины, — возразила она. — Послушаешь отца, так можно подумать, что когда Несси получит стипендию, ему будет завидовать весь город. По лицу Ренвика, Было видно, что он понимает ее. «Я вашего отца знаю, Мэри, и понимаю, что вы хотите сказать. Боюсь, что с ним не совсем благополучно».